Помолвлены-то они были. Конечно, вам об этом всем известно, вы ведь доктор, но доктора всегда молчат, и все это сверля мне глазами, стараюсь ничего не упустить, стараясь что-то прочесть в моем лице. По счастью, жизнь в обществе Каролины научила меня сохранять невозмутимое спокойствие и давать ничего не значащие ответы. Я выразил мисс Ганнет одобрение за ее отвращение к сплетням. Это была неплохая контратака. Пока почтенная мисс собиралась с мыслями, я пошел дальше, продолжая раздумывать. Дома меня ожидали несколько пациентов. Когда последний из них ушел, я решил, что можно пойти поработать в саду перед Ленчем, но в приемной оказалась еще одна пациентка. Я был удивлен, не знаю почему. Вероятно, потому что миссис Рассел, экономка Эфрейда, производит впечатление человека железного здоровья. Ее трудно представить себе больной. Это высокая, красивая женщина, только очень уж строгая у нее внешность. Суровый взгляд, крепко сжатые губы, в уте горничной. Я бы старался скрыться при одном ее приближении. «Доброе утро, миссис Шепард», — сказала она. Я хочу, чтобы вы взглянули на мое колено. Я взглянул, но, по правде говоря, ничего не увидел. То, что Нисс Рассел сообщило мне о стреляющей боли в устах любой другой женщины, показалось бы выдумкой. На минуту мне пришло в голову, что она изобрела эту боль в колене, чтобы выведать у меня обстоятельства смерти миссис Феррер. Но вскоре я убедился, что, по крайней мере, в этом я ошибся. Мисс Рассел лишь мимоходом упомянула об этой трагедии, однако она была склонна остаться и поболтать. «Ну, благодарю вас за примочку, доктор», — сказала она, наконец, «хотя и не верю, что от нее будет какая-нибудь польза». «Я тоже не верю, но, конечно, запротестовал. Вреда примочка принести не могла, а знамя своей профессии надо держать высоко». «А не верю я в микстуры порошки». Мисс Рассел кинула презрительный взгляд на мою аптечку. «Вред один. именно например. Ну, что касается этого, этот порог очень распространен в светском обществе». «Безусловно, мисс Рассел знает о светском обществе куда больше меня. Спорить с ней я не стал». «Скажите мне, доктор, — начала мисс Рассел, — «Ну вот если вы раб этой дурной привычки, возможно ли излечение?» На такой вопрос коротко не ответишь. Я прочел ей небольшую лекцию, которую она выслушала со вниманием. Меня не оставляло подозрение, что ее интересует миссис Ферр. «Или, например, Веронал», — добавил я. Но, как ни странно, Веронал ее не интересовал. Она заговорила со мной о редких ядах, которые трудно выявить. «А, — сказал я, — вы читаете детективные романы?» Этого она не отрицала. «Главное, в детективном романе, — сказал я, — это раздобыть редкий яд, о котором никто отродясь не слыхал». «Не эти ли яды вы имеете в виду?» «Да. А они вправду существуют?» «Ну, конечно, есть курары». Я начал довольно пространно рассказывать ей о свойствах курара но она, казалось снова потеряла к этому интерес. Потом спросила, есть ли у меня яды в моей аптечке, когда я отрицательно покачал головой, то явно упал в ее глазах. Она сказала, что ей пора домой, и я проводил ее до двери. Забавно было думать, что эта строгая мисс, отчитав судомойку, возвращается к себе в комнату и берется за какую-нибудь тайну седьмого трупа или за что-либо еще в таком же роде. Человек, который выращивал тыквы. Я сообщил Каролине, что буду обедать в папоротниках. Чудесно.